Рафи. Квартира Чинты была в 10 минутах ходьбы от гетто, расположенного в том же районе, Канаредже. Чинта любила свои сестере, квартал, в котором прожили целые поколения её семьи. Она уверяла, что предки её поселились здесь ещё в 15 веке, когда их рабами привезли с восточных окраин Венецианской империи. Подруга моя часто хвасталась тем, что нынче лишь этот район можно считать настоящей Венецией, поскольку здесь обитают постоянные жители города, а все другие кварталы заполнены туристами и приезжими. Квартира ещё до рождения Чинты купленная её матерью на американские деньги, размещалась на третьем этаже особняка скромного во всём, кроме его местоположения, на большом канале. В нише у парадного входа имелись мостки с лесенкой и причальными столбами, что позволяло обитателям прямо из вестибюля перебираться в гондолы. В последний мой визит, 12 лет назад, орнаментальный подъезд ещё использовался по своему назначению. А сейчас уже нет. Ибо мраморный пол вестибюля почти всё время был скрыт под водой. Прилив в прилив Портинае Марко, консьерж, выкладывал посорелло, деревянный трап, дабы обитатели прошли к дверям, не замочив ноги. Однако порой вода поднималась настолько, что затапливала и собственно сходни. Затем эти маленькие потопы стали так часто, что жители почти перестали пользоваться парадным входом и покидали особняк через дверку на задах здания, выводившую в обнесённый стенами сад, и ранее предназначавшуюся лишь для корабейников с их товарами. Окна квартиры Чинты не смотрели на большой канал, но выходили на задний двор в буйных зарослях глицинии. плетистые розы. Дальше открывался вид на извилистые улочки и лес красночерепичных крыш. В ясные дни вдали можно было разглядеть хребты и заснеженные вершины доломитовых Альп. Хоть канал был не виден, через кухонное окно доносился стрекот вапоретто на ближайшей их остановке возле церкви Сан-Марколло. С моего последнего приезда квартира ничуть не изменилась. Всякий раз она производила неизгладимое впечатление, поскольку больше нигде я не видел помещения столь ощутимо живого в буквальном смысле слова. Отчасти это объяснялось тем, что особняк стоял не на твёрдой земле, а в мягком иле венецианской лагуны, субстанции склонной к смещению. И вкратчиво вносящий изменения в возведённую на ней конструкцию. В результате мозаичные полы покрылись рябью, а дверные рамы так перекосило, что створки не закрывались. Дом был настолько живым, что обладал собственным языком. В любое время слышались стоны, creхтение и вздохи, извещавшие о смене его настроения. Столь живая внешняя оболочка идеально сочеталась с неповторимой внутренней жизнью, которая чим-то вдохнула в свое жилище. Кушетки, задрапированные турецкими коврами и вязанными покрывалами, стояли возле высоких окон, предлагавших насладиться свежим ветерком и приятным видом. Мягкие кресла в углах и нишах соседствовали с с затейливо инкрустированными столиками, ожидавшими чашку с чаем или бокал с вином. Куда ни глянь, повсюду книги. На стеллажах, столах и бюро, или сложены в башне на полу возле стен. Когда я только приехал, на глаза мне попались письма Асперна, и повесть меня увлекла. Вернувшись из гетто, я собрался ее дочитать — Но что-то мешало мне следить за сюжетными перипетиями. Дело не в том, что там шла речь о других временах, но в повести изображалась Венеция, в которой были невозможные напоминания о Модерипуре и встречи со знакомцем из Сундарбана. Меня поразила мысль, что сегодняшняя Венеция отсылает ко времени предшествующему событиям в книге, и по духу ближе к городу, который оружейный купец видел в 17 веке, то бишь иной эпохи, взбаламученный неизведанными силами. А сейчас вообще происходит нечто невообразимое, словно планета со всеми её обитателями ускорила своё вращение, и потому внешний облик города остаётся неизменным. но суть его переносится в иное время и пространство. Я отложил письма Асперна, однако внимание мое привлекла другая, с виду старая детская книга, события которой явно происходили в Индии, поскольку на обложке был изображен тигр, подкравшийся к людям в тюрбанах. Называлась она «Тайна черных джунглей». И я, глянув на клапан суперобложки с удивлением узнал, что действие её разворачивается в Сундарбане. Видимо, это была та самая книга, о которой однажды сказала Чинта, и принадлежала она её дочери. Догадка моя подтвердилась, когда на первой странице я увидел чернильную надпись Лючия. На стеллаже виднелся прогал в ряду книг в таких же суперобложках. Я уж было вернул книгу на её место, но тут подал голос мой телефон. Звонила Чинта. "Чао, дорогой. Устроился хорошо?" "Да, спасибо, всё очень удобно." "Славна, что поделываешь?" "Только что рассматривал книжку "Тайны чёрных джунглей". Да, её написал Сальгари", воскликнула Чинта. "Люция обожала эту книгу, Сундарбан ей даже снился". Кстати, о Сундарбане. Нынче странным образом я столкнулся с жителем этого края. Сульсерио! Что случилось? Я поведал ей о происшествии в гетто и встрече с Рафи. К моему удивлению, чем-то не выказала беспокойство, но лишь рассмеялась. «Это не шутка?» — возмутился я. «Меня могли покалечить. Но ведь не покалечили. Похоже, оружейный купец за тобой приглядывает. В смысле. Кустики, дорогой, береги себя, скоро увидимся. Едва я закончил разговор, как телефон пиликнул, извещая об СМСке от Гизы. Кое-что произошло, позже позвоню. Надеюсь, у вас всё в порядке. Сообщите, если кого найдёте для интервью. Чао. Убирая телефон в карман, я нащупал бумажку с номером Рафи и решил ему позвонить. Через пару гудков он ответил по-итальянски. Pronto? Ami belchi. Это я, сказал Яна Бангла. Dinanad datta. Откуда у вас мой номер? Рафи явно напрягся. Отлубный. Он негодующе фыркнул. Ki chay, что вам надо, зачем вы звоните? Хочу кое-очём спросить. Пауза. Что вы хотите узнать? — промямлял Рафи. В голосе его слышалась непонятная мне тревога. «Объясню при встрече. Когда у тебя найдется время?» «Опять пауза. Могу сейчас. Я вроде как на работе, да покупателей нет. Подходите, поговорим». «Ты где?» «Торгую мороженым рядом с Сан-Марколо. Знаете эту церковь возле остановки Вапоретто? Я стою напротив нее, увидите». Я неподалёку, буду через 5 минут. Выйдя на задний двор, я с удивлением обнаружил, что погода изменилась. Похолодало, небо потемнело. С большого канала плыл густой липкий туман. Я открыл калитку и не увидел конца проулка, тонувшего в туманном мареве. В двух шагах ни черта не видно. Помня, что церковь Сан-Муркуолла где-то справа, я осторожно двинулся в том направлении, держась ближе к стенам домов. Добравшись до церкви, я огляделся, но Рафи нигде не было видно. Потом за моей спиной раздался голос. «Эй, Джа, здесь я!» В наглухо застегнутой пластиковой ветровке он привалился к церковной стене. Перед ним стояла тележка с мороженым. Половину лица его скрывал повязанный в бенгальской манере шарф, концы которого торчали в стороны словно ленты чепца. Я понял, чем продиктован его выбор места для торговой точки. Здесь сходились разные улочки, включая ту извилистую, что выходила к Риотта-Сан-Леонардо. В погожий день тут было бы не протолкнуться от туристов. Но сейчас туман всех разогнал. И лишь несколько одиноких прохожих пробирались сквозь муглу, будто ночные облака. «То же станет покупать мороженое в такую погоду?» — пробурчал Рафи. «Никто. Так может, свернуть торговлю?» Он глянул на меня, как на придурка. «Ага. Чтобы у хозяина был повод не платить мне?» Помолчав, Рафи добавил. Наверное, в любом случае он не заплатит, но я не собираюсь ему в том потворствовать. Он нахмурился и опасливо спросил: Так о чём вы хотели поговорить? В тоне его слышалось замешательство человека перед купанием, пробующего ногой в воду, не слишком ли холодна. Ничего серьёзного, сказал я. Просто интересно, как так оказался в Венеции. На кой вам Сказано это было на грани грубости, но я видел, что он чуть расслабился, поскольку ожидал более неприятного вопроса. Я начал было рассказывать о документальном фильме, но почти сразу Рафи меня перебил. Нет, я не буду в этом участвовать. Попросите кого-нибудь другого. Ладно, не хочешь — не надо. Но можно узнать, почему? Парень раздраженно дернул плечом. Меня уже достали такими вопросами. Кто вас ждал Алк? Как его имя, кто помог вам пересечь границу? Или вот ещё, в какую мечеть ходят ваши соотечественники, о чём там говорят? Поди знай, кто тебя спрашивает. Шпикивы живующие сведения от джихадистов или расисты, желающие натравить на тебя полицию. Хотя все они два сапога пара. Рафив вдруг осёкся и вскрикнув что-то смахнул со своего плеча. Через секунду он метнулся ко мне, схватил меня за руку и что из силы её тряхнул. Макорша, паук, с меня перескочил на вас. Вот он. Рафи показал себе под ноги и я успел разглядеть большого длинноного паука, скрывшегося между плитами мостовой. Рафи перевёл взгляд на меня. Глаза его округлились. "В чём дело?" спросил я. "Что ты так смотришь?" Он мотнул головой, словно выходя из транса. "Нет, ничего. Но здесь водятся ядовитые пауки, так что остерегайтесь. Меня удивили не столько слова, сколько его тон. Почему ты клонишь? Да и ерунда это. И всё-таки объясни. Просто мне кое-что вспомнилось, проговорил он неохотно. Но и той легенды о вооружённом купце. Что именно? Говори. С какой статьи? Рафи смирил меня вызывающим взглядом. «С нашей первой встречи я только и делаю, что отвечаю на ваши вопросы. А что вы для меня сделали? Ничего. Не пора ли и мне что-нибудь получить? Вы себя ведете, как богатенький турист. Значит, у вас полно денег». «Так тебе нужны деньги». Я достал бумажник. «Сколько?» Рафи выхватил у меня портмоне и заглянул в него. «Сколько?» Накануне я снял в банкомате, но еще не потратил триста евро. Знакомец мой вытащил четыре купюры по пятьдесят евро. — Что, если столько? — он помахал банкнотами. — Немного ли? — По-вашему, вы даже этого не задолжали? — Ладно, забирай. Но теперь-то ты скажешь, что вспомнил? — Скажу. Арафи сунул деньги в карман и вернул мне бумажник. На стене святилища был рисунок с пересекающимися линиями, так? Он достал телефон, открыл какое-то приложение и нарисовал перекрестье, как на британском флаге, в центре которого поставил точку. Что-то вроде этого, припоминаете? Да, я помню такой рисунок, но при чём здесь пауки? Сколько ног у паука? Восемь. А сколько линий отходит от центра? Рафи потыкал пальцем в экран. Я вссмотрелся в рисунок. Тоже восемь. Но, ну, сообразили? Но какая связь между пауками и оружейным купцом? Некоторые пауки ядовиты, как змеи, верно? Ах, вот оно что. В смысле, они тоже под властью Манаси Деве? Рафи пожал плечами и отвернулся. Ну уже не томи. Арафи кинул взгляд из-под насупленных бровей. Я кое-что вспомнил из того, что рассказывал дед. Так давай, поделись. Значит, вот. Купец думает, что она оружейный мострови, ему ничто не грозит, поскольку змеем туда не добраться. Но однажды на книжной странице появляется лицо богини, и он понимает, что это предупреждение. Охваченный страхом купец просит своего друга, шкипера Ильяса, на ночь спрятать его в такое место, где никакая тварь его не достанет. Самое безопасное место на острове железная оружейная комната. В ней шкипер и запирает купца. Он уверен, что всё будет хорошо, но утром находит друга без чувств. Купца укусил ядовитый паук. И тогда становится ясно, что на острове оставаться нельзя. У меня отвисла челюсть. Но тогда о святилище ты этого не рассказывал. «Да как-то выскочило из головы», — покивал Рафи. «Я вспомнил этот эпизод лишь когда увидел паука». «Что еще ты помнишь?» «Все? Больше ничего?» «Точно?» Но Рафи уже не слушал меня. Взгляд его соскользнул на узкую извилистую улочку за моей спиной. Он вздрогнул и, вскинув подбородок, словно по команде смирно, чуть слышно прошептал. — Теперь уходите. — Почему? — Не важно. Просто уходите. Ладно — Ладно. Сделав пару шагов, я обернулся. Туман уже рассеялся, и я увидел человека, направлявшегося к церкви. Зеленая бейсболка мешала разглядеть его лицо. Сам не знаю почему, я развернулся и пошёл ему навстречу. На улицах вновь появились туристы. Какая-то пара прошла между мной и человеком в бейсболке, когда мы с ним поравнялись. Но я чувствовал, как его глаза обшаривают моё лицо. На мгновение наши взгляды встретились, и я увидел высокого смуглого европейца с квадратным подбородком. затенённым многодневной щитиной. В конце улочки я опять украдкой обернулся. Опершись на тележку с мороженым, человек, угрожающий, подал всем телом к рафи и тыкал пальцем ему в грудь. Я входил в квартиру Чинты, когда затренькал мой телефон. Из Рима звонила Гиза. Как обычно, слова её сыпались горохом. Мне dispiace molto, molto, molto. Мне очень, очень, очень жаль, но пока я не могу приехать в Венецию. Я вынуждена отложить нашу встречу. Последние события требуют моего присутствия в Риме. Имеется важная новость, пояснила Гиза. На востоке Средиземного моря замечен катер с людьми, который, похоже, направляется к Сицилии. Факт этот спровоцировал критическую ситуацию. Министр внутренних дел в недавно сформированном правительстве правового толк сторонник жёстких мер по отношению к мигрантам. Он заявил, что любой ценой не допустит беженцев в Италию и готов на решительные действия, которые послужат уроком другим желающим пересечь итальянскую границу, чего уже не было давно. В случае необходимости, пригрозил министр, будут задействованы военно-морские силы. Откуда они эти беженцы? Скорее всего, сборная солянка из эритрейцев, египтян, эфиопов, суданцев и, возможно, бенгальцев. Обычный состав на судах из Египта. И этот катер оттуда же? Да, нынче для подобных рейсов нет другого пункта отправления. За последний год, поведала Гиза, Европейский союз сумел перекрыть обычные миграционные пути через Грецию, Турцию, Марокко и даже Ливию. Но изобретательные контрабандисты всегда находят новый порт выхода. Сейчас им стал Египет, точнее, Синайский полуостров. Синай, гора, где Моисей получил 10 заповедей из Горьким смышком сказала Гиза. Когда-то давно я была там на каникулах. Помню монастырь Святой Екатерины и Куст, прямой потом к библейской неопалимой купине. Там было так красиво и спокойно. А сейчас это самое опасное место. о крайней мере для иммигрантов. Чем же оно так опасно? Я лишь передаю, что слышала от беженцев, у которых брала интервью. Все в один голос говорят, там беспредел хуже, чем в Ливии. На полуострове без власти местные племена воюют с правительством и живут контрабандой. Видимо, раньше переправляли наркотики и оружие, а теперь людей, что проще и доходнее. Они действуют в связке с племенами Сахары, которые снабжают их беженцами из Эритреи, Эфиопии, Сомали, Южного Судана и прочих мест. Этих людей помещают в большие лагеря, прозванные пересылками. Чтобы попасть в Европу, они должны снова платить, понимаете? Вполне. Рассказывают, на этих пересылках есть операционные с новейшим оборудованием, вплоть до холодильников на солнечных батареях. Беженцев-меженцев, которые не могут заплатить дань, оглушают наркотиками и отправляют в операцион, где у них изымают какой-нибудь орган, обычно почку. Потом эти органы продают зачастую европейцам. У меня перехватило горло. Кошмар. Да. Трудно поверить в этот ужас с рабной работорговли. Нет слов. В этом есть что-то дьявольское, правда. Бесспорно. Вот только кое-кто в Италии на всё это закрывает глаза. Сейчас иммиграция наиглавнейший аспект всей европейской политики. И этот катер с беженцами, который называют синей лодкой, может спровоцировать активные действия властей. Возникает ситуация, очень важная для моего фильма. Вот почему мне надо остаться в Риме и наблюдать за ходом событий, понимаете? Да, да, конечно. Грация Grazie Dino, a presto.